по выражению Феофана, столь же сделочного состава, как и прочи В нее вошли родственники императрицы и их друзья, обиженные сановники, как князья Черкасский, Трубецкой, которых Верховный и Тайный Совет не пустил в свой состав. К ним примкнули люди нерешительные или равнодушные. Тут ожил и Остерманн.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 Он измучился, звоня по всей Москве о тиранстве притерпеваемом от верховников государей, которую стерегущий её дракон Василий Лукич Долгорукий довёл до того, что она на силу дышит. Владыка сам испугался успеха своей пасторской проповеди, заметив, что многие ею распаленные нечто весьма страшное умышляют. Подъезжая к Москве, Анна сразу почувствовала под собой твердую почву, подготовленную конспиративной агитацией, слывшего безбожником немца и первоприсутствовавшего в священном синоде русского архиерея и смело встала во главе заговора против самой себя, против своего честного метавского слова. В подмосковном Всесвятском, вопреки пунктам,